Глава 15. После того, как кронпринц уснул, я пошла к Филу и Лике. Королевская стража без возражений проводила меня к ним. Весь вечер мы не могли наговориться, и уснула я в кровати моей сестренки. Утром нас разбудил какой-то шум за окном. Мы встали и так и прилипли к стеклу, не в силах оторвать взгляд от наводнивших площадь перед дворцом людей. Сидите здесь, а я пойду узнаю, что случилось, приказала я детям. Они, естественно, были не рады моему уходу. Однако от того, что я теперь знала, что они здесь и под постоянным надзором королевской стражи, мне стало намного спокойнее. Идти одно мне не разрешили. Как сообщил один из стражей, судя по одежде еще и маг, его высочество приказал ему везде следовать за мной для охраны. Я попросила проводить кореца, и меня тотчас же повели к лоджи на которой, как мне сказали, все члены королевской семьи сейчас вели переговоры с поднявшим восстанием народом. Несколько минут ушло на уговоры пропустить меня в лоджию. Договорившись, что я постою за спинами охраны и не буду показываться, меня пропустили. Лоджа была такой большой, что на ней легко помещалась пара десятков человек. Из толпы слышались выкрики недовольства и претензии, а король Орландо Сун-Уна Альба терпеливо отвечал на них. На месте бунтующих я бы только от того, что ко мне вышел сам король и отвечает на вопросы, заткнулась. Но народ разошелся не на шутку и разумные доводы логики, которым призывал его величество, слышать не хотел. И тут что-то изменилось. Я не сразу поняла, что именно, поскольку обзор мне частично закрывали спины стоявших впереди охранников. И хотя между ними была щелка, я боялась лишний раз пошевелиться, чтобы не повредить полог невидимости, который охрана на меня накинула. «Аурика, хорошо, что ты пришла. Может, понадобится твоя помощь». Раздался сбоку от меня голос Ореца. Я повернула голову и увидела, что он успел подойти и встать рядом. Разведка донесла, что в столице готовится к перевороту. Но мы до конца не знали, что его планируют сделать с помощью зонта Всевластия. Артефакта с сильнейшим ментальным воздействием. Этот артефакт считался уничтоженным, но, как оказалось, не совсем. Преступники давно копили энергию в кристаллах. Сейчас у них есть возможность заставить слушаться всех собравшихся на этой площади. Если ты сможешь хотя бы частично разрушить насылаемое зонтом всевластия ментальное поле, ты очень поможешь мне и моим людям. Я вот ни разу не верила, что смогу что-то целенаправленно разрушить, но буду стараться, потому что если вся эта толпа ломанется на штурм дворца... Даже не хочу об этом думать. Хорошо, ты только говори, что именно мне делать. Хорошо. Арес нашел мою руку своей и погладил уверенно, твердо. От этой ласки мне стало спокойнее, и появилась ничем не подкрепленная уверенность. Я разрушительница, и правда что-то стою. Я вновь сосредоточилась на толпе и увидела изменения. Митингующие соорудили сцену, и теперь на ней выступал мужчина. Сразу же узнала его голос, усиленный магией. Шмат Гауту Велен. это был именно он и никто другой. Этот противный скрипучий голос узнала бы даже спустя много лет. Мой несостоявшийся жених, разоривший удочерившую меня семью Грацинов из-за того, что я ему отказала. Негодяй, негнушающийся прибегать к шантажу и угрозам, лишь бы удовлетворить собственное самолюбие, чтобы уничтожить меня, посмевшую сказать «нет». У меня с ним свои счеты. Чувствую, сегодня я тут все в щепке разнесу, но своих в обиду этой сволочи больше не дам. Шмадгаут Вилен говорил отрывисто, толпа слушала. Слушала, но не спешила поддерживать. «Сегодня великий день», — орал Шматгаут. «Сегодня мы с вами свергнем тиранов и установим новую власть. Я буду лучшим правителем Эридского королевства. Я отменю налоги, я сделаю вас богатыми. Мы поделим на всех королевскую казну. Я дам вам возможность выбрать себе землю, если вы решите заниматься земледелием». Или я дам вам помещение, если вы захотите быть ремесленником. Все все получат бесплатно. Свергнем династию Сон-Уна-Альба». Народ реагировал бурно. Выступавшего, если пока открыто и не поддерживали, то как минимум с интересом слушали. Но тут Вилен достал и раскрыл женский зонтик от солнца. Если бы не была предупреждена, что это артефакт, то посмеялась бы над такой несуразицей, как маленький мужчина, комплекции напоминающей бочку, вытянувший перед собой белый ажурный зонтик, как будто защищаясь от ветра. А дальше стало жутко, потому что от купола артефакта во все стороны поплыли желтые круги, похожие на зайчики перед глазами, когда смотришь на солнце. Только вот этот свет говорил о сильнейшем ментальном воздействии. Круги все сильнее расползались во все стороны и через пару минут накрыли всю толпу. Тот Вилен стал заново повторять все то, что говорил ранее — И на этот раз каждое его слово толпа подхватывала и соглашалась. Ужасно. Королевская стража, конечно, сможет отбить атаку, но сколько простых граждан пострадает, уму непостижимо. И тут я похолодела, а ведь он и стражи голову может затуманить. От паники меня отвлек Шопатарец, которому начал давать мне четкие указания, как надо почувствовать уязвимость в солнечных кругах, чтобы, насколько получится, ослабить их воздействие. Я слушал и моментально следовала всем его указаниям. «Отец, вам нужно выступить с речью!» Перекрикивая толпу, обратился к королю архимаг. Тот кивнул и стал выступать, а я потерла виски и пожаловалась ореться. «Ты знаешь, кажется, меня тоже накрыло магией зонтика всевластия, потому что я слышу то, чего не может быть. Крестов только что назвал короля Орландо отцом». Кронпринц заключил мою руку в плен своих ладоней и потер, подбадривая. Все нормально, Крис мой брат, он использует личину архимага, чтобы свободно чувствовать себя, когда занимается расследованиями. Ты умничка, у тебя получается. Видишь, круги светлеют». Я обрадовалась и стала стараться с удвоенным энтузиазмом. Сил у меня, работа с разрушением не отнимала, только требовалось концентрироваться, и в этом немного мешал король, который старался говорить громко и властно. «Мои подданные на вас пытаются влиять магически». Не поддавайтесь, вещал его величество Орландо. Вспомните, вот уже несколько лет в нашем королевстве не было никаких волнений. Король все говорил и говорил, но люди на площади не теряли воинственного настроя и, судя по их выкрикам, все же поддавались магии, выражая готовность идти свергать династию Сон-Уна-Альба. альба Аурика, сейчас мы вместе подойдем к краю лоджи, чтобы у меня было видно. Я перебила, думая, что понимаю, к чему он ведет. «Конечно, я поняла. Спрячусь подальше». Кронпринц притянул меня к себе и поцеловал в макушку. «Нет, моя голубоглазка, ты будешь держать меня за руку и искать точки слабины в той магии, с которой схлестнется моя. Телесный контакт поможет тебе отличить одну силу от другой». «Ой, как все сложно и ответственно». «Хорошо, я понимаю, о чем ты говоришь. Буду делать все, как и до этого, раз у меня получается». «Умница». Дракон подарил мне еще один короткий поцелуй, на этот раз в висок, а затем обратился к королю. «Отец, позволь мне попробовать выступить и перебить воздействие». Король с видимым облегчением согласился, и мы вышли вперед. Как потом всем объяснят, что я делала рядом с кронпринцем, сейчас даже думать не хотела, и без этого страшно было до жути. Но в замке Фил и Лика, а значит, я должна помочь его защитить». Я разрушала, а Орец направлял мою магическую силу, одновременно толкая речь. «Уважаемые жители нашего Эритского королевства, подумайте, действительно ли вы хотите, чтобы на трон сел вот этот человек с кружевным белым зонтиком?» Кронпринц сделал паузу. Народ замер, а потом раздался детский смех, и спустя секунду к нему присоединился всеобщий хохот. Толпа угорала. Дракон накрыл нас куполом тишины и доверительно сообщил. На нас надвигается облажной грозовой фронт. Помнишь, что силой разрушения нужно быть милой? Я взглянула в совершенно ясное лазурное небо, на котором не было ни облачка. Сейчас полдень, и солнце жарило неумолимо. Какие тучи, о чем ты? И при чем тут моя сила? Ореца погладил меня по спине, его прикосновение подарило прохладу. Магия. Мне стало чуточку лучше, а взявшийся словно из ниоткуда ветер принес предвкушение грозы. Хорошо, я все поняла, сообщила наследнику, не желая загружать его своими сомнениями. Кронпринц снял купол тишины и снова усилил речь магией. Короля Орландо вы знаете, и старшее поколение помнит, как было до его восшествия на трон. Им есть чем сравнивать. Толпа загудела одобрительно, а я увидела наконец то, о чем говорил дракон. Со всех сторон небо затягивали свинцово-черные тучи, такие темные, что я зябко поежилась несмотря на то, что над нами пекло полуденное солнце. Я интуитивно чувствовала, что это моя сила притягивать непогоду, и знала, правда, сама не зная откуда, что при желании могу обрушить по персональной шаровой молнии на голову каждого, кто собрался сегодня на площади. Бескрайняя вальдоса, откуда во мне образовалась такая сила? Никогда такой всемогущий, как сейчас, себя не чувствовала. Что делать? Как там Ар говорил? Признать, что я разрушитель? «Слышишь, Сила, я в тебя верю, я знаю, что ты многое можешь, но, пожалуйста, не надо вот этого всего, а?» Видимо, я была не особенно убедительна, потому что тучи сгущались, съедая все больше и больше прозрачных голубизны. Надо сказать Ару, что у меня не получается остановить собственную силу разрушения. Решила дождаться, когда Кронпринц сделает паузу, а он все говорил и говорил. «Наш король готовит новый закон об образовании». По нему на средства из казны откроются Академии Магии. Они распахнут свои двери для всех желающих. Учиться в них можно будет абсолютно бесплатно. В нашем королевстве появится много магов, которые обеспечат нас артефактами. С их помощью магия придет в каждый дом и облегчит каждодневный труд. Народ радовался. Зонтик власти окончательно погас, и я поняла, что угрозы восстания больше нет. Как только подумала об этом, тучи стали светлеть. Из них пошел моросящий дождик. Как интересно! Раздался под куполом тишины, укрывшим балкон, величественный голос Орландо, обращенный к кронпринцу. принцу Я настолько стар, что готовлю новый указ и совершенно ничего о нем не помню. Орец обворожительно улыбнулся. Закон готовил я, планировал кое-что поменять, когда сяду на трон. Но теперь этим придется заниматься тебе, отец. Король подошел к сыну и похлопал его по плечу. Отличные идеи. И как только я сам до издания такого закона не додумался. Я попыталась высвободиться из схватки дракона. Стоять так близко к королю мне было жутко. Но вместо того, чтобы дать мне убежать, Ореца обнял, притянув к тому боку, который не занимал отец. Так мы втроём и застыли. Лично я бояться устала и с удовольствием втянула свежий воздух после дождя. Он к этому моменту почти закончился, Лишь отдельные капли поблескивали в лучах вновь выглянувшего солнышка. И тут впервые за все время подала голос королева. «Смотрите, смотрите, двойная радуга!» Небо и правда оказалось рассвещено сразу парой радуг. Мелкий дождь, яркое солнце и радуги. Обалденно хорошо. Народ на площади тоже зрелище оценил и стал расходиться. «Крис, пошли, нужно схватить этого шматгауда, а то стража может и не справиться». Первым нарушил идиллию кронпринц. «Аурика, жди меня в детской, я скоро вернусь, и мы поговорим». Я кивнула и пошла на выход. Оказавшись в коридоре, шла некоторое время в полном одиночестве, пока внезапно не увидела мелькнувший впереди знакомый профиль. «Жабанелла Десарли. Сарли». «Ой, только не она, пожалуйста». Подобрав юбки и стараясь не шуметь, я побежала к тому повороту, за которым скрылась моя нанимательница.